Все, что ею написано в этом отношении, было так превосходно, что Фридрих II написал о ней в послании к одному французскому писателю следующие строки. «Еще не было ни одной женщины-законодательницы. Императрица Екатерине принадлежит эта слава в полной мере ею заслуженная». Таковы были дела новой русской государыни внутри ее царства. Посмотрим теперь, в каких отношениях она была с другими европейскими государствами. Большинство из них при вступлении Екатерины на престол были еще заняты войной с Пруссией. Особенно Австрия, Франция и Саксония не хотели слышать о мире, хотя Фридрих II почти беспрерывно одерживал над ними победы. Все неприятели этого воинственного короля ожидали, что Екатерина также возобновит с ними войну, прекращенную было ее супругом. Но проницательное государыня понимала лучше других Фридриха. И против всех ожиданий вместо войны заключил с ним дружественный союз. Такая развязка удивила всех и принесла спокойствие странам, опустошенным продолжительной войной. Неприятели начали смотреть на Пруссию другими глазами. С тех пор, как она стала союзницей сильной России и, скорее чем можно было ожидать, согласилась на мир, заключенный в Губертсбурге. В то время как государства, помирившиеся с Фридрихом, с завистью смотрели на возрастающее могущество России, Екатерина обратила свое внимание на Польшу. Сильно расстроенное положение этого жалкого государства не поправлялось. Поляки, с шумом избирая своих королей, не успокаивались во время их царствования. Это несчастное право выбирать, предоставленное им королем Сигизмундом II, было причиной всех беспорядков. С каждым новым царствованием поляки все меньше и меньше уважали своих выбранных государей. С каждым новым царствованием вельможи своими условиями стесняли королевскую власть и увеличивали свою собственную. Так что, наконец, правление в Польше стало почти республиканским, или лучше сказать, таким, где каждый делал, что хотел. Такое состояние, предвещающее близкое падение государства, могло нарушить спокойствие и других, соседних с ним земель. Смерть Августа III увеличила опасность положения в Польше. Избрание нового короля происходило в этот раз в сопровождении доселе небывалых беспорядков. Поляки вели себя как настоящие мятежники и тем самым заставили иностранных государей вмешаться в их ссоры, доходившие уже до кровопролития. Франция, больше всех недовольная влиянием Екатерины на европейские дела, спешила доказать свою значимость в Европе и готовилась раньше всех принять участие в польских событиях. Но Екатерина и Фридрих опередили искусных политиков и приостановили осуществление всех их намерений. Зная, что участие Франции непременно повлечет за собой новую войну с Польшей, а может быть и с ее соседями, они заключили оборонительный союз, то есть условились помогать друг другу в случае войны. Кроме того, прусский король предоставила России как государству, бывшему всегда в близких отношениях с родственной ему Польшей, главную возможность помочь ей выйти из этого положения. Франция явно слабее этих двух могущественных союзников вынуждена было оставить свое гордое намерение усмирить поляков и, досадуя, уступила эту часть русской императрице. Екатерина, чувствуя важность дела, Уделила ему много внимания и, долго размышляя о положении Польши, решила, что лучшим средством ее успокоения было бы избрание королем именно поляка, а не кого-либо из иностранных принцев, как то было прежде. Мудрая государыня обратилась со своим предложением к польскому сейму. Своевольное собрание сначала оскорбилось этим предложением, называло его нарушением их народной свободы, но потом, получив известие о приближении русских войск, согласилась со справедливым мнением Екатерины и присягнула на верность тому, кого она сама признала достойным польской короны, достойному по своему образованию и душевным качествам, поляку Станиславу Августу, графу Понятковскому. Ни одно иностранное государство не спорило с волей Екатерины, и молчание главнейших из них Австрии, Франции, Турции и Англии одобрило избрание Станислава. Это избрание верно вернуло бы Польше ее прежнее счастье, но беспокойный дух поляков увлекал их к погибели. Новый порядок в Отечестве не понравился им, потому что был привнесен Россией. Общее неудовольствие увеличивалось из-за споров, происшедших тогда в этом государстве между католиками и людьми, принадлежавшими к другим вероисповеданиям». Исеем, радуясь случаю затеять новые беспорядки, объявил о приказании преследовать и лишать чести и гражданской жизни всех несогласных с правилами католической веры. Можно представить себе, сколько новых бедствий должно было принести такое приказание и какой ужасной участи могли подвергнуться те несчастные, которых велено было преследовать. Поляки называли их диссидентами. Они состояли из людей разных вероисповеданий и в особенности из греческих христиан. Это и было главной причиной нападения на них. Поляки думали досадить тем самым русской императрице. Но и на этот раз судьба вынудила их покориться ей. Диссиденты прибегли к покровительству Екатерины, и она вступилась за обиженных. Убедить упрямых поляков всегда было трудным делом. Они отвечали отказом на все кроткие и миролюбивые предложения Екатерины возвратить диссидентам их права. И только тогда согласились с ее требованиями, когда и диссиденты, и защищавший их Станислав вышли из терпения и, надеясь на помощь России, решились силой остановить несправедливость, а русское войско получило приказание государине идти к границам Польши. Таким образом, Екатерина второй раз утвердила Станислава на польском престоле. Во второй раз заставила поляков повиноваться себе. Во второй раз своим могуществом вызвало сильное неудовольствие Франции, привыкшей распоряжаться польскими делами. Вот каковы были дела Екатерины в первые пять лет ее царствования.